Глава 67. Три недели спустя. Лори наблюдала, как Райан Николс смотрит в камеру с мрачным выражением лица. Дэниела и Ли называли властителями нового американского камелота. Сноска. Камелот — замок легендарного короля Артура, чей возможный исторический прототип, как считается, объединил бритов для противостояния англосаксам. Это была красивая и всеми любимая пара, которая потенциально могла объединить нашу разделённую нацию благодаря своим популярным политическим взглядам, безупречным личным качествам и обаянию. Но сегодня мы повнимательнее приглядимся к тем шокирующим событиям, которые привели Ли Энн к аресту, и перспективе пожизненного заключения за убийство. А Дэниэла заставили начать борьбу за сохранение своей политической карьеры. Как и следовало ожидать, Брэд Янг уже объявил время выхода нового выпуска шоу «Под подозрением» и начал его рекламировать ещё до того, как истекли сутки после ареста Ли Энн. Когда Лори заметила ему, что они ещё даже не начали съёмки материала, он подмигнул и изрёк. «Самый лучший стимул для твоей команды — это дедлайн». И вот после круглосуточных двухнедельных трудов они почти закончили подготовку передачи. Съёмки вступления Райана и его заключительных комментариев были оставлены напоследок, чтобы они отражали все новые факты, которые становились известны каждый день. Бреннеру так и не удалось отмазаться от тюрьмы. Ему были предъявлены обвинения в вымогательстве и угрозах, жертвами которых несколько лет являлись как Ли Энн так и Кендра Белл. Кендра была согласна дать показания о том, что многочисленные снятия ею крупных сумм наличных с последующей передачей их ему были сделаны ею в отчаянной попытке защитить себя и своих детей. И, как это ни парадоксально, аудиозапись признания Ли которую он сделал на «Рэндалл Сайленд», также с целью шантажа, будет тоже фигурировать в его деле в качестве доказательства его вины. При его аресте полиция изъяла его диктофон, и теперь тот хранился в сейфе для вещественных доказательств. Не приходилось сомневаться, что Джо Бреннер проведёт в тюрьме много лет. Улики против Лиэн также были неоспоримы. У полиции имелась аудиозапись Бреннера, плюс заключение баллистической экспертизы, показавшей, что 9-миллиметровый пистолет, который она привезла с собой на Рэндаллс-Айленд, это то самое оружие, из которого был убит Мартин Белл. Она была настолько уверена, что преступление сошло ей с рук, что даже не потрудилась избавиться от орудия убийства. Лиэн, по всей вероятности, также проведёт в тюрьме большую часть своих дней или даже всю оставшуюся жизнь. Кроме того, полиция изучала роль её юридической фирмы в перечислении денег Бреннеру. Напряжённая работа над передачей не помешала Лори найти время для того, чтобы на прошлой неделе дать показания перед большим жюри, дабы оно смогло предъявить Уилли Хейсу обвинение в ограблении и попытке убийства. Хейс заявил полиции, что он просто хотел изложить Лори свою версию событий, в надежде на то, что она разорвёт свою помолвку с Алексом. Однако дыра от пули в потолке квартиры говорила об ином. Возможно, обвинение не сможет доказать, что это он напал на неё у бара с пианистом. Но он всё равно сядет в тюрьму на несколько лет. Раздался стук, и Райан с раздражением посмотрел на дверь. В коридоре светилась надпись «Идёт съёмка», так что их не должны были беспокоить однако секунду спустя дверь открылась. Это был Джерри. «Извините, но нам всё равно придётся переснять материал. Через пять минут Дэниел Лонгфеллоу сделает заявление для печати. Грейс, Джерри, Райан и Лори собрались за столом для совещаний в кабинете Лори, чтобы увидеть выступление сенатора Лонгфеллоу. 14 дней он ухитрялся ничего не говорить об аресте своей жены. Если не считать дежурных фраз, о продолжении работы на благо американского народа, сотрудничестве с правоохранительными органами и доверии к самой великой системе правосудия в мире. Политические эксперты возмущались тем, что его ещё не арестовали, не говоря уже о том, что он продолжает работать. Лори не видела Лонгфеллоу с тех самых пор, как арестовали Ли Энн. И сейчас ей показалось, что он похудел на 10 фунтов и постарел на 10 лет. Пять лет назад я сказал полиции, что моя жена Ли Энн ездила со мной в Вашингтон, когда я проводил там встречи в преддверии моего назначения на временную вакансию в Сенате США. Это была ложь. Я могу объяснить вам, почему я в то время считал, что от этого не будет вреда. Но, по большому счёту, мои мотивы не имеют значения. Это была ложь. Ничто иное, как ложь и я не должен был её допускать. Я никогда не подозревал, что в убийстве доктора Мартина Белла виновна моя жена. Собственно говоря, когда к нам обратилась полиция, я решил, что они подозревают меня. Полицейские поговорили с Ли Энн, и она сказала им, что в тот вечер была в Вашингтоне вместе со мной. Тогда передо мной встал выбор. Я мог либо повторить её версию событий, Либо сообщить полиции, что женщина, которую я люблю, только что дала им ложные показания в мою защиту. Поскольку я был уверен в том, что сам я невиновен, и у меня имелось железное алиби, я решил, что не будет никакого вреда, если я прикрою мою жену. Я клянусь вам, американцы, что мне никогда не приходило в голову, что она солгала для того, чтобы сделать себе алиби. Но, по большому счёту, всё это не важно. Мы являемся правовым государством, а я нарушил те основополагающие обязательства, которые должны выполнять мы все, как граждане нашей страны. Теперь я буду стараться слушать моих друзей, доверенных советников и вас, мои избиратели, чтобы определить мои дальнейшие шаги. Но что бы ни случилось... «Я обещаю, что буду сотрудничать с обвинением в деле моей жены Ли Энн». Его голос дрогнул. «И больше никогда не обману доверие общества». «И, наконец, я хочу принести мои глубочайшие извинения родителям Мартина Белла, Синтии и Роберту, его детям Бобби и Минди, а также его вдове Кендри Белл, чья жизнь много лет была омрачена тенью подозрения» которого она совершенно не заслужила. «Я осознаю, что из-за моих нечестностей и трусости вы долгое время не могли узнать правду о том, что случилось с Мартином. И этот позор останется со мною навсегда». После этих слов он отвернулся от микрофона и удалился, не дожидаясь вопросов. Джерри выключил телевизор. «Похоже, через несколько дней или даже через несколько часов... «Он подаст в отставку», — сказал он. «А может, и не подаст», — возразила Лори. «Сегодня утром я слышала, как несколько политологов заявило, что он может выкрутиться. У него немало сторонников, желающих, чтобы он остался в Сенате». Оставшись одна, Лори позвонила по своему мобильнику Кендри Белл. Она начала с извинений за то, что звонит ей на работу, после чего сказала... «Я хотела удостовериться в том, что вы знаете о пресс-конференции Лонгфеллоу. Вы шутите?» Стивен показал её всем, включив телевизор в приёмной. «В эти две недели мне нелегко было объяснить моим детям, почему жена их сенатора захотела убить их отца. Но вы даже представить себе не можете, как здорово знать, что моё доброе имя наконец-то восстановлено». Она понизила голос. Одна из тёток которая всегда смотрела на меня волком, обняла меня и извинилась за то, что сомневалась во мне. Я чувствую, что наконец-то могу вернуть себе свою жизнь. Сегодня вечером Стивен придёт ко мне домой, и мы отпразднуем это вместе. Я всегда была так благодарна ему за его дружбу, но теперь я начинаю понимать, что он единственный человек, который никогда не сомневался в том, что я невиновна. «А Роберт и Синтия вам случайно не звонили?» На прошлой неделе Лори говорила с родителями Мартина. Она почувствовала, что им стыдно за то, что они много лет обливали Кендру грязью. Но признание собственных ошибок давалось им нелегко. Вообще-то, в прошедшие выходные мы приезжали к ним в их загородный дом. Я не хотела принимать их приглашение, но Кэролайн уговорила меня дать им возможность опять стать настоящими бабушкой и дедушкой, а не моими врагами. И они отнеслись ко мне по-доброму, если вы можете в это поверить. И что куда важнее, теперь я, наконец, вижу, как они любят Бобби и Минди. Хотя и по-своему, чопорно и зажато, со смешком добавила она. Даже Кэрлайн кажется мне более беззаботной. В общем, многое изменилось для всей нашей семьи. И за это мне надо благодарить вас. Голос Кендры звучал теперь теплее и счастливее. Лори подумала, что после смерти грега прошло шесть лет, прежде чем она сама смогла разделить свою жизнь с другим мужчиной. Теперь к этому поворотному пункту приближалась и Кендра Белл. Лори ещё раз поздравила Кендру и сказала, что позвонит ей, когда передача будет готова. Она только что отложила мобильный телефон, когда он пикнул. Это было сообщение от Алекса. «Мы внизу». Выйдя из студии, она увидела стоящую чёрную машину. Вскочивший с её заднего сиденья Тимми крепко обнял её. Затем уселся на переднее сиденье рядом с Рамоном. А она села сзади, вместе с Алексом. «Наверняка был какой-то более простой способ сделать это», — сказала она. Рамон забрал Тимми из школы, затем заехал в федеральный суд за Алексом, после чего приехал на Средний Манхэттен, за Лори. Тимми ухмыльнулся, глядя на неё с переднего сиденья. «Я не против, мама. Рамону нравится, когда я езжу с ним в машине. Мы слушаем джаз, и я рассказываю ему о разных музыкантах. А затем я иногда заставляю его послушать хип-хоп на каналах, которые нравятся мне», — с улыбкой отозвался Рамон. «Мы с ним могли бы оказаться в фильме, в котором ребёнок и старик или старуха меняются телами. «Так, куда мы едем теперь?» Рамону и Тимми сказали только одно, что они поедут куда-то вместе. Алекс дал Рамону адрес здания, находящегося на 85-й улице, между 2-й и 3-й авеню. Когда они вышли, Тимми и Рамон последовали за ними и родой в лифт, который поднялся на 16-й этаж. Лори испытала облегчение — увидев, что со входа в квартиру убрали сигнальную ленту, как ей и обещали. «Владельцы примут наше предложение», — радостно сказал Алекс. «Но прежде чем оно станет официальным, мы хотим удостовериться, что тебе здесь будет удобно. Если нет, мы продолжим поиски». 5 минут спустя предложение стало официальным. «Здесь будет их дом». «У нас определённо может получиться самый лучший рассказ на тему, как вы нашли вашу новую квартиру», заметил Алекс, когда они подписали бумаги на кухонном столе. Когда Рамон и Тимми отправились к машине, Лори и Алекс задержались, чтобы полюбоваться затейливой лепниной, красующейся над 13-футовом потолке прихожей. Она взяла его за руку. Только подумай о том, какие воспоминания мы подарим себе, живя тут вместе. А сама уже думала о маленьком человечке, который, возможно, будет расти в миленькой угловой спальне рядом с комнатой Тимми.